Тринадцатое. То, что Гитлер не готовился к нападению на СССР – очевидный факт. Директива Барбаросса, как сегодня признают уже многие историки, чистейшей воды импровизация. Абсолютно вынужденный ход, попытка добавить в противостояние Германии и Великобритании – еще один фактор, дестабилизирующий в целом проигрываемую немцами позицию, потенциально способный изменить ход войны. Пользу Германии полагали в Берлине, в пользу Великобритании считали в Лондоне. Германия начала войну с СССР, имея вчетверо меньше танков и вдвое меньше самолетов. Если бы на каждых троих убитых или, главным образом, сдавшихся в плен красноармейцев приходился бы один убитый или попавший в плен солдат вермахта, то уже к августу война в России остановилась бы. По техническим причинам. Некому было бы воевать. Если бы на каждые три советских танка, подбитых в бою, или, что было гораздо чаще, просто брошенных экипажами, приходился хотя бы один подбитый или захваченный русскими немецкий танк, все четыре танковые группы вермахта пришлось бы переформировать в пехотные дивизии. У них просто не осталось бы ни одного танка. Если бы на каждые три сгоревших на земле, сбитых в воздухе или попросту брошенных на приграничных аэродромах советских самолета приходился бы хотя бы один сбитый самолет Люфтваффе, Герингу пришлось бы вплотную заняться делами Пруссии, премьер-министром которой он числился, потому что руководимые им Люфтваффе превратились бы в мираж. Этого не случилось. К концу августа 1941 года кадровая Красная Армия перестала существовать. Уже в Вяземском котле значительную часть войск составляли так называемые дивизии народного ополчения. Русский фольксштурм из московских обывателей. Регулярных дивизий довоенного комплектования в европейской части страны уже не осталось. Гитлер перед нападением Германии на СССР, не мог рассчитывать на военное превосходство вермахта над РККА, на превосходство Германии над СССР в численности населения, на превосходство своей страны над вероятным противником в ресурсах. Третий Рейх и все остальные страны Новой Европы, конечно, превосходили Советский Союз в техническом, научном и технологическом потенциале, Но когда на каждую тонну нефти, добытую в Плоеште и поставленную в Рейх, приходится 10 тонн нефти Баку, а на каждого немецкого бойца на линии огня ркК способно выставить троих своих, это превосходство становится более чем эфемерным. Гитлер на материальное превосходство и не рассчитывал. Единственное, на что делала ставку руководство Рейха, на политический крах нежизнеспособного государства, построенного на фальшивом фундаменте интернационал-большевистской идеологии, пораженного зловонными метастазами марксизма. На то, что советский народ не станет с оружием в руках, не жалея своей жизни, защищать режим в жертву химерам троцкистко-марксистских идей, принятшей жизни десятков миллионов граждан собственной страны. На то, что Сталин и его единомышленники не успеют в достаточной степени искоренить интернационал-большевизм, отравивший советскую страну, на то, что новая идеология русского национального возрождения, зародившаяся в России всего несколько месяцев назад, не успеет в должной степени встать на ноги и охватить массы. Ну и, кроме того, на безусловное превосходство вермахта над аркака в выучке войск. На моральное превосходство немецкого солдата, на профессионализм и мастерство немецкого офицера. В общем, на то, что вермахт победит за счет нематериальных факторов, которые на поле боя очень часто важнее превосходства в железе.